Глава 41. «Наверное, попросите денег на похороны». Черец убрал ружье и конфисковал оставшиеся риски. К нему уже вернулись хладнокровие и надменность. «Зарубите себе, от меня вы гроша не получите». В библиотеке главным предметом обстановки был ореховый оружейный шкаф. Светлые пятна на полу и обоях говорили о скатанных коврах, сгинувших картинах. Здесь же обитала алюминиевая раскладушка с шерстяным одеялом и сбитыми простынями. Батарея консервов, фасоль и спаржа смотрелась неуместно на барочном столике полумесяцем. Меж его резных ножек стояли электроплитка и зашкваренная сковородка. Черец сбросил связку заячьих трупов, взбаламутив пылевых призраков на полу и шагнул к лестнице. «Нечего пялиться!» Насчет окон второго этажа Джейкоб ошибся. Их не забыли закрыть. Их, как и лестничные балясины, расстреляли. По сути, дом превратили в тир. Пулевые отверстия, исконопатившие стены и потолки, в размерах варьировались от оспин, оставленных мелкокалиберной винтовкой, до громадных пробоин от дробовика, обнаживших водопроводные трубы. Урон казался бессистемным. Одни комнаты целехонькие, другие превратились в руины, однако усердие, с каким разрушали дом, свидетельствовало о некой болезненной одержимости. Все это чем-то напоминало жилище Фреда Перната в Хэнкок-парке. Неприветливость обоих домов выдавала потаенное мужское стремление возродить, так сказать, жизнь в вздохшем генераторе. Дом — организм, который можно уморить разными способами. Фред Пернат предпочел удушение, перекрыл кислород и свет, спровоцировал ожирение сердца. А вот Эдвин Черец неуклонно стирал грань между внешним и внутренним. Здесь тоже не было семейных фотографий на стенах. Джейкоб щел это за благо, иначе рано или поздно их разнесли бы в клочья. — Реджи часто приезжал домой? — спросил он. — Когда бывал на мели, Хелен его привечала. На лестнице через запыхался. — После ее смерти я это прекратил. — Давно это было? — В сентябре четыре года. Мягкотелая была женщина. — Он больше не приезжал? «Заявился после похорон, вынюхивал, нельзя ли чего слямзить и продать. Я его выставил и с тех пор не видел». На втором этаже подошли к двери, присохшей к косяку. Так давно ее не открывали. Черец саданул плечом. Дверь распахнулась, качаясь на петлях. «Покой маленького принца!» Маленький принц, которому сейчас перевалило бы за сорок, некогда был мальчишкой. Джейкоба пробрал озноб. Самая обыкновенная мальчишечья комната одеяло с узором из гоночных машин, как будто жильцу навеки 9 лет, учебники, гибкая настольная лампа, музыкальный центр для дисков и кассет. Никаких самодельных чучел или коллекций ножей. Ничего зловещего. И от того впечатление еще более зловещее. Что пошло не так? Когда это случилось и как? Пара другая вещей намекала на зрелость жильца. Голая женщина, афиша ретроспективы Эгона шили в Тейте криво приклеенные к стене пожелтевшим скотчем. Эгон Шиле, 1890-1918. Австрийский живописец и график, один из ярчайших представителей австрийского экспрессионизма. Тейт Модерн, Лондонская галерея современного искусства. В рамке диплом Оксфордского студенческого художественного общества. Первое место за рисунок «Быть безбашенной". Эдвин Черец взял со стола выпускную фотографию. А вот и принц собственной персоной. В море крахмально-белого и траурно-черного юный Реджи Черец был как затравленный зверек. Взмокший лоб, взгляд ищет, куда бы скрыться. — Зря мы его послали в Оксфорд. У него там не было шансов. Черец бросил фото на стол. — Ладно. Что собираетесь делать? Джейкоб достал камеру и переснял фотографию. Вышло размыто. Он попытался еще раз. Лучше. — Я надеялся, вы дадите отправную точку, скажем, последний адрес? — Не было у него адреса. Но где где-то он жил?» «Не ведаю. Туда-сюда шастал». «Он работал?» «Ничего солидного. Хватало только на прокорм. За мой счет. Кажется, служил курьером, когда уж совсем приперло. А ведь я предупреждал. Он отправился изучать право. Посреди второго триместра вдруг извещает, мол, желает переключиться на изобразительное искусство. Разумеется, этот каприз я запретил. Иначе до самой нашей смерти он будет сидеть у нас на шее», — сказал я. «Так и вышло» потеха, как Хелен его защищала. Уж она знала, на каких струнах играть. Мальчик заблудился, Тедди, так пусть возьмет карту. Через неделю он звонит, опять передумал, хочет заниматься историей искусства. Чудесно, радуется Хелен, станет профессором, очень престижно. Видите, как меня облапошили? Внушили, что это такой компромисс. Через покачал головой. Наверное, они сговорились. История мать его искусства, ну и тут он даже до выпуска... Не дотянул. Вскоре ему приспичило расширить горизонты. Куча денег на учебу, на краски кисточки, полгода в Испании, полгода в Риме. До каких же пор? Он ищет вдохновение. А я тут как неандерталец какой. Но ваза с фруктами останется вазой с фруктами хоть в Париже, хоть в Берлине, хоть в Нью-Йорке. Он бывал в Нью-Йорке? Не спрашивайте, я ни черта не знаю. Может, и в Тимбукту бывал, не ведаю. Но в Штат он ездил. Наверняка. Если дорого, ему позарез надо ехать. Он не говорил, куда ездит? — Я давно бросил спрашивать. У меня от его ответов начиналось несварение. — Когда я сказал, что я из Лос-Анджелеса, вы спросили, что он там наделал? — Ну да. Любопытный выбор слова. Черец вмиг насторожился. — Почему? — У него уже бывали неприятности с законом? — Об этом мне ничего не известно. Пражская девушка заявила о попытке изнасилования. — Конечно он тоже не возразит». «Еще была Пек, сказал Джейкоб, — «ваша служанка». «Да их полно было, что мне всех по именам помнить?» — поговаривают, что Реджи причастен к ее смерти. «Только дурак верит всему, что говорят». То есть нет. «Что-то мне не нравится, как вы со мной разговариваете. Сообщаете, что мой сын убит, и тотчас изрыгаете беспочвенную клевету». Теперь он уже сын. Извините, я не хотел вас огорчить. — Меня огорчает ваша готовность принять идиотские измышления за факт, что говорит о вашей легковерности. Вы сказали, его нашли в Праге. А здесь-то что вам надо? На кой черт не говорить с американцем? Никого другого не нашлось? Дожили? — Направьте меня на верный путь. — Бисер перед свиньями. буркнул Черец. — Значит, вы не знаете, куда он ездил? — Сказано же нет. — Но он много путешествовал. — Вероятно. — На какие деньги? «Каждое первое число кое-что получал от Халлен. Что не мешало ему пятнадцатого клянчить у меня?» «Деньги поступали на его банковский счет». «Наверное». «В каком банке?» «Барклис». Вам какое дело?» «Можно выяснить, где снимали деньги». «Что вы так вцепились в его поездки? Вам известно, где его убили? Вот туда езжайте». «Вы упомянули, что он работал». «Ничего подобного. По-моему, я вполне ясно выразился. Работы не было». — Вы сказали, он служил курьером. — Какая же это работа? Дешевая увертка. Время потянуть. — Пусть так, но хотелось бы знать, где и на кого он работал. — На архитектора. Своего бывшего педагога. — Имя? — Джеймс или Джордж. Что-то царственное. Тот самый никчемный педик, который подбил его бросить учебу и заняться мазней. Я так понял, у Реджи были художественные способности. В глазах Череца промелькнул гордый огонек, впрочем, быстро стух. — Вот и жена так говорила. Джейкоб кивнул на диплом в рамке. Кое-кто с ней был согласен. — О, да, величайший взлет, о котором он неустанно ей напоминал. Всякий раз, как кончались бабки. — У вас сохранились его работы? — Вы цените вы что ли? — Явите милость. — Последние полчаса только этим и занят, — сказал Черец. — Вон там, под кроватью. Джейкоб вытащил два портфолио, коробку со стесанными угольными карандашами, рейсфедерами и эскизный альбом на кровати раскрыл первую папку. Плотные кремовые листы, на которые хорошо ложилась тушь, знакомили с хирургически четким мировоззрением Реджи Череца. Рисовать он умел, бесспорно. Здесь же были вышеупомянутые вазы с фруктами и унылые сельские пейзажи, больше похожие на документальную фотографию. «Хелен их развесила по всему дому», — сказал Черец. «Я потом снял, смотреть тошно». Многие рисунки были подписаны и датированы — Но лежали в разнобой. Самый поздний 2006 год, самый ранний 1983. Однако сохранили, сказал Джейкоб, чтобы выбросить, слишком много возни. Проще снять со стен и уложить в папки. Это вы на что тут намекаете? На то, что в тайне ты им гордишься. Это подкупает и настораживает. За какую работу он получил премию? Здесь ее нет. Чертово художественное общество оставило себе. Хелен предлагал им тысячу фунтов, но они ответили, мол, таковы условия конкурса. Вторая папка оказалась интереснее. Обнаженная натура и портреты. Все женщины, манящие неистовы. Джейкоб прямо слышал тяжелое дыхание автора, чьей рукой водило подсознание, и наоборот, мужчины сдержаны, геройски внушительны. Кого-нибудь узнаете? спросил Джейкоб. С кем я мог бы поговорить? — Друзья его, надо полагать. — Кто они? — Черт их знает. Балбесы, распутники. — Он называл какие-нибудь имена? — Если бы называл, я бы постарался забыть. — Подруги. Черец фыркнул. — Я пытаюсь выяснить, с кем он общался. — Они бы его убить не смогли. — Ты удивишься. Уже пролистав две трети папки, Джейкоб остановился и вернулся назад. Чуть не проглядел. Он думал о другом. О том, что говорят эти рисунки об отношении художника к женщинам о глиняной голове своего отца, вылепленной матерью. Хронологическая чехарда тоже сыграла свою роль. Рисунок был датирован декабрем 1986 года. Джейкоб старался не измышлять связи. Надо сохранять ясность мысли и делать свою работу. То-то и оно — работу, а вот и награда. Джейкоб медленно перевернул лист. Вот еще и еще. То, что он принял за помарку... Повторялось на пяти листах. Шрам — на подбородке. В пяти ракурсах. Один и тот же человек. Мистер Череп. Сквозь шум в ушах донесся голос Череца. Он из той компании. — Какой? — Балбесов. Гостил у нас на Рождество. Идея Хелен. — Кто он? — Однокашник. Убей бог, если я помню имя. — Можно взять эти рисунки? — спросил Джейкоб. — Так вы его ищете? вылупился Черец. — Не знаю, но хорошо бы узнать. Черец выхватил несколько рисунков и сунул их Джейкобу. — Остальное положите туда, где взяли. Он шагнул к выходу. — Десять минут. Потом сгиньте, а то вызову полицию, и вас арестуют за незаконное вторжение. Джейкоб аккуратно свернул рисунки в трубку и перехватил резинкой, найденной на столе. Убрав папки и коробку под кровать, выглянул в коридор. Черец возился на первом этаже. Джейкоб торопливо обшарил комод. Не найдется ли старых носков или трусов, пригодных для ДНК-анализа? Пусто. Внизу грохнул выстрел, посыпалась штукатурка. Музыка на уход.